Глава 9. Сохранение пищи и улучшение здоровья Роль грибов интогенов в человеческой духовности, кооперации и сознании – всего лишь один пример того, как люди развивались вместе с растениями и животными таким образом, что те, в свою очередь, влияли на эволюцию человека и цивилизацию. Циклы обратной связи между нашими средой обитания и эволюцией питали нас, создавали наши города и основывали наши религии – в то же время делая нас более уязвимыми для болезней и голода. В частности, микробы атаковали наши общие ресурсы и поражали наши тела. Люди уничтожили и взяли под контроль наших макроскопических врагов – львов, тигров и медведей. Но каждый день мы все еще сражаемся с нашими невидимыми микроскопическими, микробными врагами – Мы боролись с этими врагами, опознавая их, и первоначально методом проб и ошибок изыскивали и применяли защитные механизмы, развитые против микробов и другими живыми организмами. Как мы уже видели, эволюция – это гонка вооружений. Против каждой новой угрозы устанавливается защита, либо в пределах организма, либо путем кооперации с партнерами или с организмом, осуществляющим контроль над атакующим. Одним из уникальных аспектов естественной истории человека стало эволюционное развитие способности сознательно захватывать, контролировать и использовать среду обитания. К примеру, нечаянные открытия и мутуалистические отношения привели нас к развитию сельского хозяйства, а также к хранению продуктов питания и возникновению лекарств. Соли и специи сохраняли пищу, позволяя нам пережить суровые зимы и засуху и проводить глобальные исследования – тогда как продукты химической войны между растениями, грибами и их врагами привели к созданию новых, спасающих жизни лекарств. В этой главе я более подробно объясняю положительные и полезные аспекты сознательного сотрудничества, отмечая, как люди используют свои отношения с окружающим их миром. Люди, как и другие биологические виды, извлекали выгоду из кооперативных отношений в своей среде обитания благодаря нетеологическому движителю эволюции. Но даже в случае лекарственных растений цивилизация привнесла и продолжает обеспечивать осознанное возвращение в мир, где мы находимся, хотя и как доминирующий вид, но по-прежнему просто один из многих биологических видов. История о том, как люди сохраняли пищу для того, чтобы пережить суровые зимы и плохие урожаи, чтобы облегчить исследование неизведанных земель – это история о том, как биологический вид учится самосовершенствоваться, используя находящиеся по соседству организмы и материалы. И этноботаника, и фармакология возникли на основе открытий, связанных с консервирующими свойствами пряностей, открытий, использовавших сотни миллионов лет коэволюции защитной химии растений для благополучия человека. Точно так же, как холодильники кардинально изменили способы хранения и транспортировки продуктов питания. Мало кто из нас считает поход в аптеку рудиментарным побочным продуктом использования человеком средств защиты растений для здоровья человека. У нас короткая память о собственной и естественной истории. В то же время наша естественная история технологий сохранения пищевых продуктов включала в себя как неудачи, так и успехи. Даже самые ранние формы запасания и сохранения скоропортящихся продуктов имели свои риски. Чтобы должным образом сохранять свою пищу, люди должны были бороться со многими микробами, конкурировавшими с нами за добытые продукты растительного и животного происхождения». Как мы скоро увидим, микробы имели свою долю побед и ответных действий, как и в случае болезней. В Новой Англии и Европе XVII века многие люди в аграрных сообществах были обвинены в колдовстве, преданы суду, осуждены и казнены. Самыми известными были 20 ведьм в городке Салем, штата Массачусетс, США, обвинявшихся в том, что они околдовывали молодых женщин и девушек, вызывая у них припадки и другие непредсказуемые поступки. Традиционно эти ужасающие события объяснялись тем, что удушающая религиозная культура той эпохи сталкивалась с бунтарским подростковым поведением в социальном контексте, богатым гендерными и этническими предрассудками. Но в 1976 году профессор Ренцлеровского политехнического института Линда Капараэль, тогда аспирантка, усложнила эту точку зрения, предположив, что сумасбродное поведение обвиненных в салями ведьм объясняется биологической причиной, а именно грибковой инфекцией. Капараэль отметила, что процессы над ведьмами происходили в районах Европы и Америки с влажным умеренным климатом, где происходило заражение ржи с парыньей, появлявшейся в виде черных пятен – на отдельных зернах или в виде выступающих из колосьев в черных рожков. В середине века употребление зараженного спареньей ржаного хлеба вызывало целые эпидемии заболевания антонов огонь – гангрены, названного так из-за ощущения жжения, приводившего к гибели тысяч людей. Грибок спареньи вырабатывает алкалоиды или зергиновую кислоту, предшественницу галлюциногенного рекреационного наркотика 1970-х годов – ЛСД, предположительно для химической защиты от микробов и травоядных организмов. Каппорель обнаружила, что обвиненные в кладовстве молодые женщины, кроме прочего, отвечали за сохранность запасов зерна. Их задачей было поддержание сухости зерна для предотвращения его гниения, что они делали, сгребая и перекидывая зерно лопатами для искоренения сырости. Поскольку со своей работой они справлялись, это означало еженедельное многочасовое вдыхание сухих аэрозольных частиц зерен и грибков с пареньи. Позже грибковые и микробные инфекции зерновых научились контролировать и ограничивать путем вымачивания зерна в солевом рассоле перед сушкой до закладки на хранение. Это технологическое усовершенствование эффективно положило конец колдовскому кризису. Свойства спорыньи уже были известны в других контекстах. В средние века некоторые ее фармакологические свойства были обнаружены и использовались повивальными бабками для стимулирования родов при осложнениях беременности, а также для спонтанных выкидышей при нежелательной беременности. В конце XX века спрынья изучалась с целью выделения из нее полезных для медицинского применения биологически активных соединений, что сделало их одними из первых химических лекарств, добываемых фармацевтическими компаниями из природного сырья. Иными словами, те самые химические вещества, вызывавшие у юных женщин ведьминское поведение, постепенно стали рассматривать как пригодные для терапевтического применения. ЛСД был синтезирован и выделен в 1938 году в Базеле, Швейцария, сотрудником фармацевтической компании Сандос Альбертом Хофманом в ходе синтеза производных лизергиновой кислоты из эрготамина для использования в качестве возможных стимуляторов дыхательной и сердечно-сосудистой деятельности. Сильные психотропные эффекты вещества лсд 25 диотиламида делизергиновой кислоты или ЛСД были обнаружены пять лет спустя, когда Хоффман случайно прикоснулся пальцем к препарату ЛСД в лаборатории и имел яркие галлюцинации. Таким образом, процессы над ведьмами и колдунами в середине века и в 17 веке были эпизодами воздействия на нас растений и грибов в ходе экспериментирования с ними и их использования, а не примерами мистических визитов злых духов. Как и в случаях с ПРНИ и ЛСД-25, использование средств защиты эволюционных партнеров дало людям неисчислимые преимущества, включая наши первые аптеки и холодильники. Эти средства позволили нам улучшить нашу собственную иммунную систему, добавив защиту от вредных микробов и грибков. От специй до соли и льда мир природы был превращен людьми в эволюционный набор инструментов для борьбы с окружающими нас угрозами». Использование этих средств имело, однако, свою долю взаимовлияний. Они могут быть не столь театральны, как колдовство, но они также опасны. Заимствование у растений Соединения, известные нам как специи, развивались в растениях для защиты от поедания или от заражения микробными патогенами. Поскольку растения не могут убежать и не имеют иммунной системы, естественный отбор нашел другой способ помочь им справляться с врагами и болезнями – превращение метаболических побочных продуктов в защитные соединения. Эти побочные продукты известны также как вторичные метаболиты, поскольку они непосредственно не участвуют в основном метаболизме. Изощренность этих вторичных метаболитов потрясающая. Они варьируются от предотвращающих болезни простых соединений до очень специфических аналогов гормонов, убивающих или останавливающих развитие потребляющих растения животных, и до смертоносных нейротоксинов и ядов. Классическое открытие в области средств защиты растений произошло по неосторожности в 1960-х годах. Экологи леса пытались понять жизненный цикл непарного шелкопряда, способного на личиночной стадии вызывать массовое уничтожение листвы в лиственных лесах, например, в Новой Англии, в связи с чем требуется контролировать численность этого насекомого. Эти ученые использовали стандартные европейские протоколы разведения непарного шелкопряда в своих лабораториях в Новой Англии, но не могли понять, почему его личинки не могли расти и нормально развиваться в североамериканских лабораториях. Они изучили каждую стадию протокола, включавшего выращивание личинок в чашках Петри, на влажных бумажных полотенцах и кормление их излюбленными листьями, пока они не подвергнутся метаморфозу в бабочек. Неожиданно проблемой оказались бумажные полотенца. Используемые первоначально американскими исследователями бумажные полотенца были сделаны из древесной массы бальзамической пихты, вырабатывающей соединения, имитирующие гормоны молодых насекомых, препятствующие их росту и развитию. То есть бальзамическая пихта выработала искусственный гормон насекомых, чтобы предотвратить превращение личинок непарных шелкопрядов в уничтожающих листу травоядных гусениц, тогда как деревья, из которых изготавливали бумажные полотенца в Европе, не производили эти защитные гормоны насекомых. Это счастливое открытие сообщило ученым о существовании множества подобных соединений у других растений, таких как гормоны роста и линьки и разрушители гормонов – Образование аналогов критически важных гормонов насекомых оказалось сложной, но распространенной стратегией защиты растений. Пристрастие человека к вторичным защитным метаболитам растений от кофеина, алкоголя и никотина до опиоидов редко признается тем, чем оно является. Это не просто социальная проблема людей, хотя эти метаболиты стали ею. На самом деле они являются проявлением эволюционной гонки вооружений в человеческой цивилизации – показывая, как растения и грибы контролируют своих потребителей с помощью химического оружия. Химические продукты эволюционных гонок вооружений также могут быть заимствованы и использованы другими биологическими видами. Широко известным примером являются коренные жители бассейна «Амазонки», использующие естественные быстродействующие смертоносные токсины из кожи ядовитых лягушек-древолазов для отравления наконечников стрел. Многие другие подвижные организмы также извлекли выгоду из средств химической защиты растений. Например, бабочки-монархи собирают и концентрируют сердечные гликозиды из молочаев, которыми они питаются. Эти гликозиды вызывают немедленные проблемы с сердцем у позвоночных хищников, в то же время защищая бабочек от паразитов. Подобно поедаемым ими ярко окрашенным грибам или растениям, эти подвижные организмы также выработали предупреждающую окраску, сигнализирующую об их опасности, поскольку они накопили токсины своей добычи. Когда в уравнение была добавлена когнитивная способность, наши предки-приматы и древние люди узнали методом проб и ошибок, что такие растения можно использовать для своих нужд и иным способом. В дикой природе приматы, такие как гориллы и шимпанзе, регулярно поедают целые листья ядовитых растений, проходящие непереваренными через их пищеварительный тракт, но при этом уничтожающие кишечных паразитов. Некоторые даже частично заглатывают стебли и листья перед тем, как вытащить их изо рта, как будто принимают лекарства. Такое связанное с самолечением поведение предполагает, что приматы развили способность распознавать ценность растений для этой цели. И с тех пор мы занимаемся пиратским использованием систем защиты растений для сохранения пищи и лечения инфекций. В особо диковинных случаях люди и другие крупные млекопитающие иногда даже проглатывают грязь. Это так называемая геофагия, случающаяся, когда индивиды испытывают голод, но недавний обзор случаев поедания грязи предполагает, что это скорее реакция на паразитарные и бактериальные инфекции, чем на ограничение питательных веществ. Геофагия – это еще один пример самолечения и прививки. Попытка предотвратить и вылечить инфекцию. Подобное пиратство происходило еще до возникновения цивилизации, и его основы были нами унаследованы, поэтому мы рождены настроенными на использование защитных механизмов организмов вокруг нас для нашей собственной защиты. Некоторые из этих защитных составов, ставших находящимися в наших кухонных шкафах пряностями, ценились еще за пять тысяч лет до нашей эры, когда египтяне использовали тимьян в качестве антибактериального средства. В 3000 году до нашей эры месопотамские фермеры уже выращивали чеснок в качестве здоровой пищи, защищавшей от болезней и переносящих болезней комаров. Египтяне в то время тоже были страстными любителями чеснока и выдавали лук и чеснок своим рабам для сохранения их здоровья. Древние шумеры ценили специи для сохранения продуктов питания, подробнее об этом позже, а ранняя китайская медицина основывалась почти исключительно на лекарственных травах и специях. В 408 году нашей эры предводитель гуннов Атила потребовал в качестве выкупа во время осады Рима 3000 фунтов перца, ключевого ингредиента средневековых травяных средств для лечения самых разнообразных болезней от запора до рака. В древнем Египте корица ценилась дороже золота наряду с кумином, анисом и другими специями и использовалась для мумификации тел умерших за счет ограничения микробного разложения плоти. В средние века специи ценились как экзотические товары из дальних стран, что в конечном итоге стимулировало глобализацию торговли и исследование новых земель, а также войны за контроль над производящими специи отдаленными землями и со временем над европейскими империями. К 4500 году до нашей эры маршруты торговли специями охватывали такие регионы, как Эфиопия, Индия и Средиземноморье. Движущей силой мировой торговли специями в средневековой Европе было желание добавить вкуса безвкусной еде. Эти новые добавки стали популярны среди европейской и персидской знати. Затем спрос на эти предметы роскоши быстро рос и привел к новым исследованиям, развитию торговых сетей, предпринимательству, новым налогам и воинам. Со временем специи достигли всех слоев общества, крестьяне использовали их для сохранения мяса, а дворянство – для демонстрации своего богатства. Но наряду с их значением для кулинарии, специи имели ценность для медицины, понятую лишь частично. К середине 13-го столетия Венеция установила контроль над торговлей специями в Европе и чрезвычайно разбогатела, устанавливая высокие тарифы на специи, постепенно ставшие настолько высокими, что специи оказались роскошью, которую едва могла себе позволить лишь знать. Эти непомерные цены послужили толчком к началу эпохи Великих Географических Открытий, так как европейские страны искали альтернативные морские маршруты обхода Великого Шелкового пути с его венецианскими и монгольскими пошлинами. К эпохе Ренессанса торговля специями обеспечила экономический бум и стала крупнейшей в мире индустрией, а сопутствующие географические открытия, особенно обнаружение нового света, открывали путь к глобализации и к новым технологиям. К 15 и 16 столетиям торговля специями превратила земной шар в общее геополитическое, экономическое и культурное пространство. У века специй, тем не менее, был свой срок годности. Когда люди научились их культивировать, специи стали обычным продуктом. Некогда роскошные специи, такие как перец и корица, бывшие столь же дорогими, как благородные металлы и драгоценные камни, резко упали в цене чтобы стать ежедневными приправами, какими мы их знаем сегодня. Но след торговли специями остался в истории. Когда были завоеваны океаны, Средиземное море перестало быть доминирующим центром мировой торговли, а великие античные города – Венеция, Рим, Карфаген, Александрия и Стамбул – ушли в историю, став туристическими достопримечательностями. Первые аптеки Специи были нашими самыми ранними лекарствами, и их использование привело к появлению некоторых из первых эмпирических наук, в частности, египетской и индийской медицины. Но использование человеком растений в медицинских целях намного тысячелетий древнее и даже предшествует возникновению самого человеческого вида. Мы, подобно другим животным, развивались вместе с растениями, включая содержавшиеся в них соединения в свой рацион – Например, палеолитические охотники-собиратели использовали растения для очистки своего желудочно-кишечного тракта от паразитов, как это делают современные приматы. Более того, недавно была обнаружена группа окаменелых останков неандертальцев, в которую входил человек с сильно абсцидированным зубом. Палеонтологам удалось воссоздать рацион этих предков человека по следам химических веществ на их зубах. И они обнаружили, что у человека с абсцидированным зубом рацион отличался от рациона других индивидов, Это были растения, содержавшие природный аспирин и антибиотики. Это уже было самолечение. По мере эволюции людей их диета становилась разнообразнее за счет включения в рацион местных растений. Знакомство с ними развивало нашу осознанную естественную историю, вводя их в фармакопею первобытных протоаптек. Это было особенно верно в тропических регионах, где приматы и люди испытывают более насущную потребность в защите, предоставляемой им растениями. Скорость роста микробов возрастает с температурой и усиливается высокой влажностью, поэтому исходящая от них угроза сильнее выражена и распространена во влажной тропической среде обитания. Дженнифер Биллинг и Пол Шерман из Карнельского университета в Этаке, штат Нью-Йорк, США, изучили способы использования различных специй и интенсивность их использования в разных культурах, собрав и изучив 4570 рецептов, из 93 поваренных книг, представляющих традиционные блюда на основе мяса из 36 стран мира. Они выдвинули гипотезу, что если специи использовались для улучшения здоровья человека, они должны присутствовать в более высоких количествах в рецептах из регионов с более теплым климатом, где без холодильника продукты портятся быстрее. Они также предположили, что мясо будет приправлено обильнее овощей и что используемый процесс приготовления не будет разрушать действенность добавленных специй. Полученные ими данные подтвердили все их гипотезы. И они обнаружили, что практически все широко используемые специи обладают сильным или средним антибактериальным или противогрибковым действием. При этом наиболее эффективны душистый перец, чеснок, лук и орегано. В Индии рецепты включают в среднем 9,3 специй на рецепт из 25 доступных специй, в то время как норвежские рецепты показывают в среднем 1,6 специй из 10 возможных. Аналогично в умеренном климате Венгрии в рецептах использовалось в среднем 3 специи из 21 возможной. Это исследование также показало, что добавление специй было рекомендовано во время или после приготовления пищи, что максимизировало лекарственную эффективность специй и что овощам уделялось меньше внимания, чем мясу, поскольку овощи менее подвержены инфекциям, способным передаваться при употреблении в пищу. Хотя мы сознательно применяем специи для улучшения вкуса и аппетитности нашей пищи, Исследования, подобные выполненному Биллинг и Шерманом, обнаруживают коэволюционный эффект. Специи помогают предохранить пищу от опасных микробов и могут иметь лечебные свойства, улучшающие здоровье и повышающие долголетие и репродуктивный успех тех, кто находит их вкус приятным. Применение специй во многих отношениях является прекрасным примером не только начавшихся еще до возникновения человечества и продолжающихся эволюционных гонок вооружений – но также и того, как мы использовали наше человеческое творчество для улучшения своего положения в беспокойном экологическом ландшафте, разделяемом нами с другими организмами. Наше эволюционное наследие в виде большого мозга и развитых мыслительных способностей позволило нам использовать химические вещества таких окружавших нас растений с исключительно сильными антибактериальными свойствами, как корица, гвоздика и горчица – а затем сходные средства защиты душистого перца, лаврового листа, отмина, орегано, розмарина, шалфея и других. Такие микробы, как сальмонелла, кишечная палочка, стафилококки и другие поражающие мясо и вызывающие его протухание, могут быть источником серьезных проблем для общественного здравоохранения, но специи в достаточно высоких концентрациях защищают людей от этих опасных и даже смертоносных микробов. Это понимание первоначально пришло к нам благодаря эволюции и практике, а затем посредством творческой созидательной мысли. Даже черный перец и каенский перец сами по себе и не обладающие выраженным антибактериальным эффектом повышают эффективность других антибактериальных средств и являются антиоксидантами, подавляя окислительное разложение мяса. Таким образом, бум торговли специями в нашей недавней истории, проходивший параллельно с опустошившими население планеты пандемиями и голодом, можно считать первым глобальным проектом общественного здравоохранения. Со временем специи и знания, полученные в ходе их применения, положили начало современной фармацевтической промышленности, поскольку занимающиеся натуральными продуктами эволюционные биологи и химики сосредоточились на растениях из тропических местообитаний. Таких, как дождевые леса и коралловые рифы, способных представить новые химические соединения для лечения болезней. Точно так же, как в 1850-х годах калифорнийская золотая лихорадка заставила старателей искать золото, химики стали отыскивать в тропиках источники получения новых лекарств, способных улучшить благосостояние человека, и помочь набить карманы. В настоящее время химики все больше внимания уделяют эндофитам, представляющим собой весьма загадочные микроорганизмы, обитающие в тканях растений и, как представляется, помогающие им справиться с инфекционными заболеваниями, патогенами и опухолями. Мы также обнаружили в нашей собственной микробной фауне объекты, предположительно важные для медицинского применения. Изучая и разрабатывая прибиотики, мы все больше узнаем о естественном отборе – и быстром эволюционном ответе наших собственных мутуалистических микробов на внедрение патогенов, которые наша иммунная система оказывается не способна перебороть даже с помощью вакцин. Ставки на современные изыскания новых лекарств высоки. Как уже упоминалось ранее, антибиотиками стали чрезмерно злоупотреблять и породили устойчивые к лекарствам штаммы возбудителей бактериальных инфекций, что может иметь катастрофические последствия. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, каждый год в Соединенных Штатах Америки по меньшей мере 2 миллиона человек заражаются бактериями, устойчивыми к антибиотикам, и по меньшей мере 23 тысячи человек от этих инфекций умирают. Новые открытия в сфере растительных соединений могут помочь в этой битве, и в других, поскольку есть некоторая надежда, что растения могли развить лекарства от недавней эпидемии рака. Чрезмерно активное лечение также работает против современной эволюционной биологии, предполагающие, что хорошее здоровье заключается не в профилактике заболеваний обычной цели гигиены, антибиотиков и вакцин, но в борьбе организма с болезнями, что может способствовать снижению вирулентности патогенов. В практическом плане это может означать изоляцию тяжело инфицированных пациентов, чтобы они не передавали наиболее вирулентные гены новым жертвам. Такой подход может потенциально искоренить смертельные заболевания, и эволюционно способствуя размножению и успеху менее вирулентных штаммов патогенов. Такая стратегия будет недорогой в сравнении с производством и распространением антибиотиков и вакцин и, следовательно, особенно практичной для стран с низким уровнем дохода. Это вовлекает в игру эволюционное переигрывание патогенов вместо того, чтобы вступать с ними в прямую усиливающуюся гонку вооружений. По общему признанию, это нелогичный подход к лечению здоровья и болезни человека, называемый «дарвиновской медициной», И, несмотря на открываемые им перспективы, в большинстве медицинских школ его не преподают, поскольку он противоречит тысячелетиям медицинской догмы. Слушатель, возможно, не удивится, узнав, что наука, как религия, имеет свои собственные догмы и институты, достойные того, чтобы их «оспаривали». Однако за пределами дарвиновской медицины возможности создания новых лекарств продолжают сокращаться вследствие уничтожения ресурсов тропической зоны, биоразнообразие которых находится под сильным давлением. Мы рассмотрим антропогенное воздействие на окружающую среду подробнее в главе 11. Но обезлесивание в тропиках с начала XXI века ускорилось почти на 10%. По оценкам, ежедневно уничтожается около 325 квадратных километров влажных тропических лесов, сопутствующей потери 135 видов растений, животных и насекомых в день и около 50 тысяч в год. Коралловые рифы также исчезают с угрожающей скоростью из-за развития глобального потепления, закисления океана, эвтрофикации и болезней кораллов. Индотихоокеанские коралловые рифы сокращаются на 1% каждый год, что эквивалентно почти 95 квадратным километрам в год в результате скорость исчезновения коралловых рифов примерно вдвое превышает скорость потери тропических лесов. Мы разрушаем одни из самых биоразнообразных мест обитания на нашей планете, а вместе с ними одни из самых ценных ресурсов, имеющихся у нас для улучшения здоровья людей сокровищницу сотен миллионов лет эволюции химической защиты. Первые – холодильники. Хотя специи сыграли ключевую роль в защите нашей иммунной системы от вредных грибков и микробов и в создании эффективных лекарств, они также оказались важны в обеспечении нашей способности сохранять и консервировать пищу. Когда ранние люди стали развивать сельское хозяйство и население стало расти – Перед ними встала во весь рост проблема, угрожающая всем быстрорастущим популяциям – ограниченность ресурсов, увеличивающая вероятность голода и болезней. Эта новая для наших предков проблема вдохновила их на поиск новых способов сохранения продуктов питания в течение зимы и в малоурожайные годы. Высушивание, копчение, замораживание, маринование, соление и издабривание пряностями стали жизненно важными практиками. И эти технологии сохранения пищевых продуктов работали в сочетании с ранними медицинскими практиками, укрепляя здоровье человека и дополнительно катализируя петлю обратной связи роста населения. Сохранение пищи было необходимым условием и для дальних исследовательских путешествий по суше и по морю. Без продовольственных припасов длительные экспедиции были непрактичным и слишком опасным делом технологии сохранения продуктов питания сделали возможными Великий Шелковый Путь, обширную кочевую монгольскую империю, Римскую империю с ее ответвлениями, а также колонизацию и торговлю через Атлантический и Тихий океаны. На Ближнем Востоке люди первоначально сохранили мясо и зерно путем сушки на солнце, этот метод применялся еще до сельскохозяйственной революции. Палеолитические охотники-собиратели также коптили мясо и рыбу, эти способы до сих пор используют эскимосы в Канадской Арктике и на Аляске. Обработка щелоком тоже была эффективной техникой консервации, но хранящиеся в нем мясо и рыба приобретают особый вкус, который некоторые, как мои норвежские родственники, которые едят лютифиск, обработанный щелочью сардины и анчоусы, в праздничные дни могли бы назвать «грязным». Еще один пример гарум, похожая традиционная римская и греческая стрепня, которую готовили из рыбы и крови и внутренностей. Гарум был питательным соусом, получавшимся путем ферментации и разжижения соленых рыбных внутренностей в каменных емкостях в течение месяца и более. Все названные консерванты были важны сами по себе, и все оставили свой след в развитии человечества. Это были первые разработанные людьми технологии сохранения пищи в течение нескольких дней или даже месяцев. Однако самый успешный метод сохранения продуктов питания, один из самых значимых ресурсов на планете, находится в небольшой солонке на наших столах. История соли Со времени зарождения жизни в море все животные зависели от свойств морской воды как среды для первичного бульона, продившего и взрастившего жизнь на Земле. Наземные животные эффективно усвоили эту зависимость, омывая свои клетки и органы физиологическим раствором. Натрий жизненно важен для функционирования клетки и регуляции клеточного метаболизма. Эту физиологическую потребность мы видим в природе, когда содержащая слишком мало соли растительная диета травоядного животного вынуждает его искать солончак для восполнения ее дефицита – Несмотря на нынешнюю одержимость людей низкосолевыми диетами, наш биологический вид ничем особенным в этом отношении не отличается. Но сегодня солью настолько злоупотребляют, что мы забыли ее естественную историю и то, насколько она важна и была важна для нашего выживания. Мы все еще можем наблюдать отголоски ее важности в рецептах со всего мира. Используемая в португальских блюдах соленая треска напоминает об океанических исследованиях и владычестве над морями, расширившем крошечную страну до мировой державы, А праздничная ветчина напоминает о более ранних днях, когда изобретение засолки свинины позволило употреблять в пищу мясо этого одного из первых одомашненных животных в течение длительного времени после его забоя. История поваренной соли обнаруживает постоянную человеческую одержимость этим ныне одним из самых скромных минералов. Там, где было много соли, развивались богатые города. Доступ к соли способствовал инновациям, например, непреднамеренному открытию ископаемого топлива, как мы увидим позже, и соль была важным ресурсом, облагаемым налогом и контролируемым государственной властью. Природные солевые отложения происходили в водоемах, испытывающих сезонное испарение, и соль могла быть добыта на месте путем создания бассейнов для испарения соленой воды. Соль также можно найти в толще горных пород в виде каменной соли остатков древних морей или подземных соляных рассолов. На всей территории Евразии, Африки и Северной Южной Америки человеческая цивилизация развивалась вокруг этих богатых соляных ресурсов, причем древняя добыча соли человеком началась ранее 5000 года до нашей эры. Первые крупномасштабные производства поваренной соли возникли в Китае около 1000 года до нашей эры китайская аристократия контролировала цену соли с помощью монополии и использовала прибыль от продажи соли для поддержки своей армии как в гражданских войнах, так и для защиты экспортных маршрутов на севере от своих агрессивных монгольских соседей. Эта важность соли отражена в традиционном китайском символе соли, использовавшемся в качестве акцизной марки. Но несмотря на богатые природные ресурсы, в регионе Сычуань поверхностных солевых отложений в Китае не было, Но взамен этого китайцы обнаружили подземные бассейны с рассолом и начали рыть колодцы для извлечения рассола и выпаривать его в неглубоких соляных ваннах. Первоначально эти колодцы копали вручную, но рабочие часто заболевали и умирали от исходивших от них легковоспламеняющихся паров, иногда случайно загоравшихся и способных взрывать колодцы и гореть в течение нескольких недель. Эти таинственные пары оказались природным газом. И это непреднамеренное открытие привело к некоторым из самых удивительных технологических инноваций древнего мира – Примерно три тысячи лет назад китайцы начали производить бурение ударным способом для добычи рассола и природного газа, который можно было использовать в домашнем хозяйстве и в производственных целях в качестве источника переносимого огня. Эти газовые скважины, называемые огненными колодцами, были связаны с сетями бамбуковых трубопроводов. Методы использования этого ресурса были разработаны за тысячу лет до их применения где-либо еще в мире – И с тех пор в Китае используется природный газ. Во втором тысячелетии до нашей эры египтяне экспортировали поваренную соль и соленую рыбу через Средиземное море по торговым маршрутам, впервые созданным финикийцами для торговли красителями. Египет и Северная Африка держали в секрете свои особо охраняемые маршруты доставки соли через Сахару, потому что в то время соль ценилась очень высоко и часто продавалась унциями. В Египте соль имела дополнительное значение, поскольку была одним из важнейших ингредиентов, используемых для правильной подготовки тела к загробной жизни. После удаления из тела внутренних органов для мумификации использовались соли, смолы и специи, а египтяне с более низким статусом часто ограничивались для этой цели только солью. Возможно, что использование как специй, так и соли в этом процессе привело к первому применению специй для сохранения пищи, так как египтяне заметили, что специи, как и соль, замедляют порчу. Производство соли было важно также и для Римской империи. Осте, древний порт Рима на Тиренском море, датируемый IV веком до нашей эры, находился рядом с местными солончаками, уже использовавшимися для добычи соли, и он оказался незаменимым для доставки соли по империи. Римская империя контролировала цены на соль, что было одним из первых примеров европейского соляного налога, где налоги на соль и завышение тарифов использовались для сбора денег на войны и гражданские проекты. Караваны по 40 тысяч верблюдов преодолевали сотни миль через Сахару, чтобы собирать и транспортировать соль из древних испарившихся морей на внутренние европейские рынки. Многие из первых городов в Европе возникли именно из-за их близости к местам добычи соли. Ранние кельты, доминировавшие на европейском континенте в поздней бронзовой и ранние железные века, богатели за счет продажи соли грекам. Город Гальштадт, буквально кусок соли, дал свое название этой археологической культуре. Кельты разрабатывали соляные шахты между восьмым и шестым веками до нашей эры, выкапывая шахтные колодцы возле соленых источников, часто посещавшиеся еще политическими охотниками-собирателями. Шахты вначале копали вручную, а затем с помощью применения новых технологий «Железного века». Первоначальная длина составляла около 4,5 километров, а глубина доходила до 280 метров. В средние века они простирались уже почти на 80 километров. В XVI веке в рудниках Гальштадта была внедрена технология влажной добычи соли. Вода подавалась в колодцы, образующийся рассол затем откачивали и выпаривали в лотках. Этот метод произвел революцию в добыче соли и увеличил богатство региона. По всей Европе мы видим пережитки этого соляного богатства в таких городах, как Зальцбург, соляной город и Халайн, соляные работы, оба из которых лежат на реке Зальцах, иначе соленая вода. В Британии к названиям нескольких городов добавляется суффикс, также указывающий на производство соли. Неудивительно, что такой ценный ресурс вызвал многочисленные войны за доступ к нему. Например, Венеция боролась с Генуей за доминирование в торговле солью в средневековом Римбе. В XIV веке во Франции был введен ненавистный для всех налог на соль, называемый габеллой, действовавшей до 1790 года и послуживший одним из основных побудительных мотивов Великой Французской революции. Налоги на соль сыграли свою роль и в американской революции, поскольку британские лоялисты перехватывали поставки соли, чтобы помешать Америке сохранить продукты питания в течение зимы. Протесты против английских налогов на соль стимулировали также движение за независимость Индии. В 1920-х годах повышение налогов на соль для уже обедневших индийских подданных привело к мирным протестам Махатмы Ганди, особенно в ходе соляного похода к Аравийскому морю в 1930 году. Этот марш и продолжающиеся мирные протесты против налога на соль привели к тому, что Ганди стал международным символом мирного протеста, справедливости и движения за равноправие XX века. Значение поваренной соли в истории человечества невозможно переоценить, и до недавнего времени она считалась символом власти и богатства. Соль была валютой во многих древних культурах от Китая до Рима, Ее ценность как консерванта проходит красной нитью через всю историю человеческой цивилизации. Она была денежной единицей, ресурсом государственной власти и инструментом войны. И все из-за наших эволюционных потребностей в усилении защиты от вредных микробов и грибов. После того, как цивилизация увеличила народонаселение и уплотнила наше жилищное пространство, нам потребовалось защищать от этих угроз не только наши тела, но и наши запасы продуктов питания. Специи, и в особенности соль, были результатом многолетних наблюдений в области естественной истории и коэволюции с растениями и другими органическими объектами вокруг нас. Заморозка Если заменитель соли – холодильник – был изобретен лишь в XIX веке, то использование льда для хранения продуктов имеет более длительную историю. Лед доставлялся в районы с теплым климатом и использовался для сохранения пищи и других скоропортящихся продуктов еще в XVII веке до нашей эры в Месопотамии. Древние ледники в зоне плодородного полумесяца представляли собой толстостенные глиняные конструкции в форме куполов, частично заглубленные под землю и утепленные соломой. Лед собирали зимой в горах и перевозили на лодках – В X веке до нашей эры для хранения льда и скоропорчащихся продуктов до весны и лета использовали вырытые в земле ледяные погреба. В Америке подобные ледники появились у богатых людей в XVII веке. Например, в домах у Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона были оборудованы ледники в подвалах. В Соединенных Штатах Америки коммерческий ледяной бизнес начался в конце XVIII века в Новой Англии. Первоначально лед доставлялся богатым владельцам карибских плантаций. Вскоре после этого в Бостоне стали устраиваться домашние ледники и была организована доставка льда на дом. Лед вырубали в течение зимы в Северных озерах и доставляли в крупные города по всей территории Соединенных Штатов Америки, где его сохраняли в специальных ледохранилищах. Сначала лед заготавливали вручную, вырезая блоки с помощью пил, а затем использовались конные ледорезы. Доставка льда на дом осуществлялась конными повозками, а скоропортящиеся продукты перевозились на жаркий юг на специально оборудованных кораблях и в железнодорожных вагонах. К 1850 годам в домашние ледники доставлялось около 100 тысяч тонн льда в год. В XIX веке предпринималась попытка возобновить добычу устриц на истощенных чрезмерным промыслом устричных банках залива Пьюджет-Саунд. Устриц с Атлантического побережья отправляли по всей стране в ледяных фургонах. Эта попытка не увенчалась успехом, но она подготовила почву для внедрения электрических холодильников в начале XX века и сопутствующему быстрому сокращению ежедневного потребления льда и соли. Именно устричная индустрия способствовала развитию электрического охлаждения для переселения японских устриц на Тихоокеанское побережье США. Этот впечатляющий технологический прорыв осуществился, как это часто случалось в истории человечества, с непредвиденными последствиями, в числе которых было распространение инвазивных видов и глобальная гомогенизация биологических видов. Переселение устриц стало основным каналом для интродукции других путешествующих автостопом азиатских морских видов на Тихоокеанское побережье Северной Америки, а затем и по всему миру. В результате быстро растущие и размножающиеся виды со всего земного шара распространились и стали доминировать в местах с интенсивным морским движением. Населенные многими из таких организмов мелководные заливы Сан-Франциско, Токио и Бостона, если взять всего несколько примеров, представляют собой визитные карточки этой долгоиграющей видовой рулетки. «Мы не понимаем всех последствий этих интродукций». И нам, по большей части, неизвестно, во что нам обойдется замена коэволюционировавших местных сообществ на антропогенные сообщества сорных видов. Но мы знаем, что этот процесс мы можем только замедлить, но не остановить. Непредусмотренные последствия наших инноваций, происходящие из-за экстремального роста населения и наших маневров и методов, необходимых нам для поддержания нашей экспансии, как биологического вида, не являются незначительными локализируемыми проблемами, Это настоящие проблемы, угрожающие выживанию нашего биологического вида, наряду со многими другими.